Ломбардной квитанции, на счете ничего не было. Словно обладая таинственной силой, эти слова, всю жизнь маячившие перед Джемсом, как смутный кошмар, показали ему, насколько основательны предположения о самоубийстве, которых не следовало и допускать. Он постарался поймать взгляд сына, но сон словно застыл,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 Что сделать, чтобы имя Джун не было замешано в эту историю? У Джемса есть поддержка, сын. Отчего бы и ему не послать за Джо? Достав визитную карточку, он написал на ней следующее. «Приезжай немедленно, посылаю карету».